Гришин с неопределенной гримасой покачал головой. «Дался вам этот тоннель? Вы упомянули о разумности пауков?» «Коллектива пауков?» «Разумеется. Так вот, если бы этот коллектив был разумен, он никогда бы не выбрал для развития брянский лес, да и вообще умеренные широты». «Нет-нет, пауки появились в здешних местах случайно, будьте уверены». «Почему вы так думаете?» «Вы замеряли температуру поближе к паутинному скоплению?» «Вижу, что нет. А мои коллеги замерили, и оказалось, что под паутинным пологом температура на 15-20 градусов выше, чем в среднем по лесу». «Микроклимат?» хмыкнул костров, вспоминая свой бредовый сон. верно, микроклимат. Пауки строят себе дом по всем правилам строительного искусства с отоплением от линии электропередачи и водопроводом. Тогда следует принять за аксиому, что они такие разумны. костров пожал плечами. почему бы и нет? У валеры есть еще одна гипотеза, что пауки пожаловали к нам из соседнего измерения. Гришин поморщился. Несерьёзно. Валера, в этой гипотезе не оригинален. На соседних измерениях, по-моему, даже фантасты перестали писать. Пауки действуют целесообразно, это верно, но называть их действия разумными я бы не стал. Их строительная деятельность наверняка проявление какого-то сложного инстинкта, о котором мы не имеем ни малейшего представления. Не будете же отрицать, что в природе существуют примеры подобных явлений, которые мы, однако, не причисляем к разумным. Но что строят пауки? Масштаб их деятельности не так уж мал. Что? Убежище, например, город, так сказать. Близится зимний период, холода, вот они и спешат. Это самое простое и, может быть, самое близкое к истине объяснение. «А может быть, они ищут способ вернуться туда, откуда прибыли? Ведь появились же они откуда-то, из какой-то странной экологической ниши. Видите, и я вслед за вами начал фантазировать». «И совсем неплохо», — похвалил Костров. «Экологическая ниша, заселенная силурийскими пауками, замороженная в веках в брянских лесах, И открывшаяся сегодня. Совсем неплохо. Только какая причина заставила ее раскапсулироваться? Гришин развел руками. Чего не знаю, того не знаю. Давайте догоним наших коллег. Они уже ушли вперед. Кстати, мне послышался возглас Валеры. Костров огляделся и бросился в лощину. Возле паутиной башни он нашел Валеру, замершего в странном ожидании. Глаза расширены, взгляд устремлен в бесконечность, лицо бледное, лоб покрыт испариной. Костров тронул его за плечо, и Валера безвольно упал, словно мягкая тряпичная кукла. Испугавшись, Иван позвал остальных и принялся делать парню искусственное дыхание. Втроем они с трудом привели молодого эксперта в чувство. Очнувшись, тот бессмысленным взором обвел встревоженных товарищей кусты и, пробормотав что-то о немыслимой жаре древних папоротниках, пожаловался на сильную головную боль.